Глава вторая. Сначала мы должны выяснить, куда вам отправляться и в какое время. Профессор Койпу, пошатываясь, пересек лабораторию. Я последовал за ним, чувствуя себя почти так же скверно. Он забормотал что-то, склонившись над сложенными в гармошку листами компьютерного листинга, которые шелестом выползали из машины и громоздились на полу. «Видите ли, все должно быть». «Очень точно, очень точно!» — заговорил он наконец. Последнее время мы непрерывно зондировали прошлое, прослеживая источник этих возмущений, и в конце концов нашли искомую планету. Теперь следует установить нужное нам время. Если вы прибудете слишком поздно, может статься, что они уже закончат свое дело. А если слишком рано, то успеете умереть от старости до того, как эти дьяволы родятся на свет». «Очаровательная перспектива!» «А что это за планета?» «Странное название. Причем даже не одно. Она называется «Грязь» или «Земля» или что-то в этом роде. Предполагается, что это легендарная родина человечества. Еще одна. Никогда о ней не слышал. Вполне естественно. Она взлетела на воздух в атомной войне за столетие до нас. Вот оно!» Вам придется отправиться в прошлое на тридцать две тысячи пятьсот девяносто восемь лет, и мы не сможем при таком расстоянии обеспечить лучшую точность, чем плюс-минус три месяца. Я наверняка и не замечу. А какой это будет год? За много лет до начала нашего теперешнего календаря. Полагаю, по древней системе тогдашних дикарей это будет тысяча. Девятьсот семьдесят пятый год от Рождества Христова. Но не такие уж они дикари, если развлекаются со временем. По всей вероятности, это вовсе не они. Все сходится на том, что люди, которых мы ищем, просто базируются в этом времени. Как же я найду их при помощи вот этого? Один из ассистентов подал мне маленький черный ящичек циферблатами, кнопками и прозрачным выступом, в котором свободно плавала иголка. Эта самая иголка дрожала, как охотничья собака, и концом своим указывала в одном и том же направлении, как бы я не вращал ящик. — Это детектор генераторов темпоральной энергии, — сказал Койпу. Портативный, хотя и менее чувствительный вариант наших больших аппаратов. Сейчас стрелка указывает на нашу темпоральную спираль. Когда вы прибудете на эту самую грязь, используйте прибор, чтобы отыскать нужных вам людей. А вот эта шкала показывает напряженность поля, она поможет вам оценить расстояние до источника энергии. Я поглядел в ящик, и у меня зашевелилась идея. Если я могу взять это, то, наверное, смогу унести с собой другое оборудование. Точно. Только небольшое по размеру, чтобы укрепить его прямо на теле. Дело в том, что темпоральное поле создает статический заряд, похожий на статическое электричество. Тогда я возьму все оружие, какое найдется у вас в лаборатории. У нас его совсем немного, только самые миниатюрные образцы. Что ж, возьму свое собственное. Работают тут у вас оружейные техники. Он посмотрел по сторонам, подумал и сказал. — Вот... Старый ярл, он работал в отделе вооружений, но у нас нет времени делать что-нибудь новое. Я не это имел в виду. Давайте его сюда. Старый ярл омолаживался совсем недавно и потому был похож на пресыщенного девятнадцатилетнего юнца. Только взгляд у него, когда он подошел поближе, был стариковский, подозрительный. «Мне нужен этот ящик». — сказал я, указывая на устройство памяти у него за спиной. Он вздрогнул, как пришпоренный пони, и отскочил, прижимая ящик к себе. — Он же мой. Мой, — говорю я вам. Вы его не получите. Ведь без него я просто исчезну. В его моложавых глазах появились слезы старческого испуга. — Не распускайся, Ярл. Я вовсе не хочу, чтобы ты растворился. Мне нужен дубликат, дубликат этого ящичка. Ну-ка быстро займись этим. Он заквылял прочь, бурмача что-то про себя, а нас обступили техники. Я не понимаю, сказал Койпу. Очень просто. Если я буду охотиться за крупной организацией, мне понадобится мощное оружие. Если так случится, я врублю себе в мозг старого ярла, чтобы изготовить то, что мне нужно. Но ведь он станет вами, получит контроль над вашим телом. Этого никогда раньше не пробовали. А теперь попробуем. Тяжелые времена требуют отчаянных мер. А это подводит нас к другому важному вопросу. Вы говорите, что это будет путешествие во времени без возврата, и я не смогу вернуться? Да, темпоральная спираль забросит вас в прошлое, а там, чтобы вернуть вас, ее уже не будет. А если ее можно будет там построить, я смогу вернуться. Теоретически, да. Но такого никогда не пробовали. Большую часть оборудования и материалов достать у примитивных туземцев просто невозможно. А если я достану материалы, темпоральная спираль может быть построена. Кто по-вашему сможет ее изготовить? Только я сам. Я и конструировал, и строил ее. Великолепно. Тогда мне понадобится и ваша память. Велите вашим парням надписать ящики, чтобы я не подключился ни к тому специалисту. К профессору подскочили техники. Фиксатор времени теряет мощность, — завопил один из них полным ужаса голосом. Когда поле выключится, мы умрем, исчезнем без следа. Только не это. Он свалился, потому что кто-то из окружающих выпустил ему в лицо заряд парализующего газа. «Быстрее — Быстрее! — закричал Койпу. — Ведите дигриза к темпоральной спирали! Подготовьте его! Техники схватили меня и потащили в соседнюю комнату, крича друг другу инструкции. Они едва не уронили меня, когда двое из них исчезли одновременно. В большинстве голосов слышались истерические нотки. И ничего удивительного, наступал конец света. Самые дальние стены становились уже смутными и туманными. Меня спасали от паники только тренировка и опыт. В конце концов, мне пришлось отшвырнуть техников от аварийного космического скафандра, в который они не слишком удачно пытались меня засунуть и застегнуться самому. Из всей этой компании спокойным оставался только профессор Койпу. Наденьте шлем. Но держите забрало поднятым до последней минуты. Отлично. Вот. В воспоминании думаю, что коленные карманные лучшие место для них. Гравитатор у вас за спиной. Полагаю, что вы умеете им пользоваться. Оружие на груди. Вот темпоральный детектор и так далее и тому подобное. До тех пор, пока от тяжести едва можно было стоять, я не жаловался. Не возьму сейчас, после не будет веша еще. Переговорное устройство зарал я. Иначе как я буду говорить с туземцами? — У нас его нет, — сказал Койпу, — засовывая мне под мышку связку газовых контейнеров. Но ну, есть мне Могров, у меня от него головная боль, так что вы сможете выучить местный язык вот в этом кармане. Но ведь вы еще не объяснили, что мне надлежит делать, как и где я там окажусь. На большой высоте, точнее в стратосфере, так меньше шансов столкнуться с чем-нибудь твердым, туда мы вас и забросим. После этого все будет зависеть от вас. — соседней лаборатории все! — закричал кто-то, и почти тотчас же растворился сам. К темпоральной спирали хрипло выкрикнул койпу, и меня поволокли через дверь. Тащили меня все медленнее и медленнее, по мере того, как ученые и техники исчезали, словно проколотые воздушные шары. Наконец их осталось только четверо, и я, тяжело нагруженный, позорно пошатываясь, заковылял вперед сам. — Вот темпоральная спираль, — задыхаясь, сказал Койпу. — Это столб, колонна чистой энергии, которая закручена в спираль и держится в напряжении. Она была зеленого цвета и мерцала, почти заполняя собой комнату, свернутая в кольца полоса искрящегося света толщиной в мою руку. Она мне что-то напомнила. Похоже на огромную взведенную пружину. Да, возможно. Мы предпочитаем называть ее темпоральной спиралью. Она взведена, поставлена под напряжение, силы тщательно рассчитаны. Мы поместим вас на ее внешний конец и освободим затвор. Когда вас швырнет в прошлое, спираль забросит себя в будущее, где энергия постепенно рассосется. Ну, а теперь вам пора. Нас осталось же только трое. — Помните меня! — выкрикнул низкорослый черноволосый техник. — Помните Чарли Нейта, пока вы меня помните. Я никогда койпу. И я остались вдвоем, стены исчезли, воздух темнел. — Это конец. Прикоснитесь к спирали! — закричал Койпу. — Неужели его голос слабеет? Я споткнулся и в падении потянулся к сверкающему концу спирали, растопырив пальцы. Коснувшись его, я ничего не почувствовал, но зеленое сияние сразу же окружило меня. Сквозь него было очень плохо видно. Профессор стоял за пультом, он что-то переключал, а потом потянулся к большому рубильнику, дернул его вниз.